Глава 7. Вилтон, верный своему слову, дожидался меня в коридоре. После этого он отправился провожать меня на следующую пару. Аудитория предначертаний располагалась на втором этаже, неподалеку открыла офис подготовки. Туда нам предстояло отправиться после предначертания. Небольшое расстояние между аудиторией и мужской раздевалкой позволяло демоницам свободно подглядывать за полуголыми парнями. К слову, те были не против. Поигрывая бицепсами и демонстрируя литые кубики на прессе, они боролись за внимание знойных демонических красоток. Полукровки любовались атлетами издалека, толпясь возле входа в аудиторию. Погруженная в раздумья об угрозах ректора, я подошла к одногруппникам. От мысли о катакомбах под академией, куда меня могли сослать, пробирала дрожь. Из мрачной задумчивости вывели притихшие девушки. Обычно я не обращаю внимания на мелочи вроде перешептываний за моей спиной, а тут обратила. Будучи отличницей, я научилась гадости о себе воспринимать фоновым шумом, пропуская колки, обидные замечания мимо ушей. Многие в институте, а до того в школе, заслуженные мной высокие оценки приписывали преподавателям, которым якобы было жалко сиротку. При этом именно я днями и ночами корпела над домашкой. И меня снова ждала бессонная ночь». Словно и не было никакого перемещения между мирами. Доклад, выданный магистром Лувилом, сам себя не напишет. Противная шушука-неодногруппниц прорвала плотину отчуждения, и они завладели моим вниманием. От девушек исходила удушливая волна любопытства и зависти. С чего бы? Девицы даже не на меня смотрели. Они не сводили завороженных глаз с Вилтона, и, признаться, было с чего. Полуденные лучи солнца высвечивали его волевой подбородок. Светлые блики мягко скользили по его гладко выбритым щекам. В груди от восхищения появилось томление, и оно стремительно разрасталось. Дыхание сделалось сбивчивым. Рядом с Вилтоном со мной творилось неладное. Моя странная реакция на парня начинала нервировать. «Опять феромоны распыляешь? Без них девушки на тебя не клюют?» Обронив ядкое замечание, Мильяна вместе со своей свитой прошествовала в аудиторию. «Ничего ты не понимаешь. Это мое природное обаяние». Игриво сверкнул глазами демон. От группки очарованных им поклонниц раздалось слаженное «Ах!». Или вроде того. Что говорить о них, когда я услышала его голос, сама едва не повисла на его широком крепком плече. Дикость. Восстановив дыхание, я усилием воли подавила порядком осточертевшие любование демоном, Стоящие у входа девушки не скрывали, что с удовольствием оказались бы на моем месте. Отсюда и завистливые перешептывания. Их любимчик Вилтон сопровождал меня. Придав своему лицу беззаботное выражение, я вошла в аудиторию, предупредив демона. Спасибо, что проводил. Дальше я сама. Увы, Вилтон не стал меня слушать. Поднимаясь на верхние ряды, я успела о нем благополучно забыть и сильно удивилась, увидев его легко взбегающим по второму проходу. Шикнув на Уэлда с его подругами, демон вдоль скамьи пробрался ко мне. Из чувства противоречия я спустилась на ряд ниже, сев в краю. Выудив из сумки письменные принадлежности, коими меня с лихвой обеспечил Эйген, я устремилась в погоню за ускользающим карандашом. Обшаривая дно сумки, пальцы случайно наткнулись на прямоугольный предмет, напоминающий шкатулку. Ничего похожего я в сумку не клала. Вытащив незнакомый предмет на свет, я узнала в нем карманный экземпляр фолианта, выданный мне куратором. — Магическое сжатие, — пояснил Вилтон, отрывая меня от разглядывания вещицы. Два быстрых стука по обложке вернут книге первоначальный размер. Поверив ему на слово, я покрутила в руках книгу и вернула ее в сумку. Вновь послышались шорохи, приправленные сдавленными ругательствами. Потревожив моих соседей по ряду, Вилтон сел возле меня. Вовремя. Дверь в подсобку отворилась, и к нам вышла моложавая женщина. Удерживая руками стеклянный шар, она прошла к преподавательскому столу. Меняя цвет, шар бросал разноцветные блики на темные стены в аудитории, добавляя мистичности помещению. Светлый пол разбавлял мрачность обстановки. Мелодичная трель пронеслась по коридору, возвещая о начале занятия. «В подсобке произошло нечто необъяснимое». Начала с туманной фразы преподаватель свой урок. Поставив шарный деревянную поставку, она посмотрела на нас. Предначертания первогодки должны были пройти не раньше, чем через полгода. Сфера бытия проснулась раньше. «Скукотища!» — пренебрежительно заметили с заднего ряда. «Эйген, дружище! Рад тебя видеть!» Узнав голос друга, обернулся к нему Вилтон. Он с такой искренней радостью встретил его, Точно неделю томился в застенках темницы, тут пришел друг и освободил его. Ну и не таскался бы за мной. «Не стани, Вилтон, я не тянула тебя за собой на Аркане. Уязвленное его поведением напомнила я. Тебе и не нужно было никуда его тянуть. Вилтон мне делал одолжение». Скучающим тоном произнес Эйген. Закончив рассуждать о легендарной сфере бытия, преподавательница подняла на нас глаза. «Драрк Эйген, студент Кеннеля, Драрк Вилтон, вы не желаете дополнить сведения о сфере бытия? Чем она важна? Почему мы используем ее из года в год?» Я понятия не имела о том, зачем нужна сфера, и объяснение оставила на парней. Ошибусь, и мне прилетит второй доклад. За ночь в любом случае я не успею его подготовить. Пусть парни отдуваются. Более сотни веков назад ангелы смерти дали небесам в дар две сферы. Не поднимаясь, ответил за настроих их Эйген. Демонам досталась сфера бытия, святошим сфера прозрения. Задача сферы определить наличие активного магического источника. «Верно, Драрк Эйген», — похвалила его преподавательница, не зацикливаясь на том, что он не поднялся и тем самым не проявил к ней уважения. «Магистр Зелин обожает свой предмет», — шепнул украдкой мне Вилтон. «За знание ее предмета она готова забыть о мелких нарушениях, Магистр часами может рассуждать о призваниях, разгадывать загадки мироздания. Сказав несколько общеизвестных фактов, любой студент заслужит ее благосклонность. «Драрк Вилтон, продолжите», — обратила на него свой взор магистр Зейлен. Она поднялась вверх по проходу, чтобы лучше его слышать. Демон откашлялся и встал на ноги. Сферу бытия используют исключительно раз в год. Растратив свои ресурсы, сфера засыпает и начинает накапливать энергию. По этой причине ее невозможно использовать чаще. — Превосходно. Но как вы объясните вот это? — указал магистр на преподавательский стол, где стояла переливающаяся радужными цветами сфера. Бледно-серые глаза демона неуверенно блеснули. — У меня нет объяснений. — Предполагаю, их нет и у магистра Зейлин, — вступился за друга Эйгин. Очень наблюдательно, молодой человек, — зарделась преподавательница. Она была облачена в милое, строгого покроя платье с кокетливым тонким ремешком на поясе. Глубокий бордовый оттенок освежал цвет ее лица, придавая чертам утонченность. Высокая прическа с выбившимися прядками молодила ее. «Студентка Нелля, усадив Вилтона, подняла она меня. Хотелось бы услышать ваше мнение, почему сфера бытия активировалась раньше обычного срока. Вопрос вроде несложный, риторический, но чуялся в нем подвох. Произошел энергетический выброс. Ответила то, что пришло в голову. Дальше мысли развивать не стала. Вдруг она ошибочна, и я сморозила полнейшую чушь. «Недурно. Над твоим ответом есть смысл подумать», — преподавательница протянула ко мне руку. Пойдем, взглянешь на сферу ближе». Для демона, общающегося с полукровкой, она выглядела крайне миролюбиво. Видно, она ко всем ученикам относилась непредвзято. Я не заметила в ней ни намека на брезгливость. Преподавательница производила приятное впечатление. «Вам нечего опасаться, дорогая. Сфера не опасна». Поманила она меня к себе, приглашая спуститься вниз. «Не трусь, Нелли, иди с ней», — услышала я подначивание Эйгина. «Осторожность никому еще не вредила», — буркнула в ответ, поднимаясь на ноги. Сбежав по широким ступенькам, я подошла к столу в ожидании дальнейших указаний. Преподавательница вместе с деревянной подставкой пододвинула сферу ко мне. «Возьми». С этим магистр поспешила. Сначала стоило хотя бы внешне осмотреть сферу и убедиться, что она не имеет ничего общего с замаскированными под предмет ядами, реагирующими на движение. На глянцевой поверхности сферы отражались висящие на стенах картины. Две из них изображали магистра Зейлин. На остальных были запечатлены наполненные клочьями тумана живописные виды – горы, леса, замки, чьи остроконечные шпили пронзали объемные облака. Естественно, эти детали я разглядывала не в сфере, а непосредственно переведя взгляд на стены. «Возьми, Неля, сферу в руки. Смелее!» Устав ждать, поторопила меня преподавательница. Эйген молчал. «Значит, опасность мне не угрожала». Отринув сомнения, я осторожно обхватила полупрозрачный шар ладонями. Сверкающие искорки на дне всколыхнулись и сияющим шлейфом заполнили внутреннее пространство сферы. Это действие напомнило мне о снежном шаре, который, если потрясти, наполнялся блесками. Сфера имела не стеклянную, а скорее гладкую прорезиненную поверхность, Сверкающие частички внутри сферы налились светом. «Опиши свои ощущения, Нелли». Магистр Зейлин достала из стола пухлую от частых записей тетрадь, похожую на ежедневник. На мне опять проводили эксперименты?» Я волком взглянула на Эгина. Выдержав мой взгляд, он остался невозмутим. Его взгляд как бы говорил, что бы там преподавательница не задумала, физический вред сфера мне не нанесет, опасаться нечего. Сфера теплая, гладкая на ощупь. Вы это, скорее всего, и сами знаете. Не отличаясь особым красноречием, описала свои ощущения. На лице преподавательницы появилось сосредоточенное выражение. «Ошибаешься, Неля. Сфера на всех действует по-разному. Кто-то взять в руки не может. Поверхность сферы обрастает шипами. У кого-то она усиливает внутренние страхи. То корка льда покроется, то огнем полыхнет. За сотни лет мы не нашли взаимосвязи. Пока мы ищем ответы, ангелы смерти уходят в небытие. Их магия истончается». Души пребывают в хаотичном порядке без должного распределения. Баланс постоянно нарушается. Грешники нежатся в раю. Невинные души проходят через круги ада, причем довольно быстро. У них слишком малый груз вины за плечами. Толку от них никакого. И мне нечем было порадовать преподавательницу. Я ничего, кроме легкого покалывания в пальцах, не чувствую. Сделав пометки в тетради, магистр зелен задумчиво посмотрела на меня. «Никаких навязчивых идей. Тебе не хочется себе навредить. Чувствуешь себя плохо? Дурнота, головные боли?» «Ничего из перечисленного. Потряси сферу. Попробуем узнать твое предназначение». «О каком предназначении вы говорите?» — заинтересовалась я, не торопясь выполнять ее указания. «У любого существа есть особая причина появления на свет. У некоторых она побочная, незначительная. У других важная». Судьба одаренных исполнить предначертанное. На Заире темный источник наделяет одаренных особой силой. Он пробуждает их магический источник. Магическое направление зависит от предназначения. Я хорошенько тряхнула сферу и прижала ее к себе. «А если я не хочу знать свое предназначение?» Магистр Зейлен сердито стукнула закрытым блокнотом по столу. «Не говори глупостей. Все хотят знать, насколько они особенны». «Ошибочное предположение». «Мне достаточно быть самой собой, без соответствия пророчеству», — не согласилась я. Всякого рода предназначения усложняли мое возвращение домой. «Я понимаю, тебе страшно, Нелли», — по-своему истолковала мои слова магистр. «Неизвестность многих пугает. К сожалению, единицы имеют огромный вес в паутине мироздания. К этому нужно проще относиться. Не повезет в распределении, повезет с наблюдателем. Ты свой счастливый билетик Неля, уже вытащила. Сам князь тьмы является твоим наблюдателем». «У нас с вами разные понятия о везении», — ответила я ей. «Поверьте, я не хочу быть особенной». Преподавательница с хлопком положила тетрадь с ручкой на стол и вырвала у меня сферу. Признаюсь, я ни в какую не желала отдавать ей шар. «Посмотрим». «Там не видно имени моего мужа, а детишек. Сколько их ожидается? Двое, трое, четверо?» «Всегда мечтала о близняшках». начала я, пытаясь нахальными рассуждениями скрыть напряжение. «Что там с местом жительства? Где мы будем загорать нашей дружной семьей? В аду или на берегу Лазурного моря?» Без рассудства вам не занимать, Неля». Не отвлекаясь от разглядывания сферы, сделала мне замечание магистр. «Очень интересно». «Вы это в шаре увидели?» «Мне хватило простого взгляда на тебя». Магистр Зелен вернула сферу на подставку, взяла блокнот и начала быстро в нем писать. «Соглашусь, со мной иногда бывает сложно». «Отнюдь». Ты не самая своевольная представительница демонического рода. В тебе есть целеустремленность, сила духа и, что немаловажно, наличие здравомыслия. На этом, пожалуй, остановимся. Я тебя не для праздных разговоров позвала. Вы забыли о моей ангельской половине, оттягивая момент истины, заметила я. О святошах демоны говорят либо плохо, либо ничего. Мы находимся на занятии, поэтому я промолчу. Не хочу сквернословить». Склонившись над столом, магистр быстрее зашуршала ручкой в блокноте, делая заметки. Не озвучивая вслух увиденное в сфере, она проворно строчила. Поглядывая из-под ресниц на сферу, магистр Зелен загадочно улыбалась. «После моей тряски блестящие частички, парящие в сфере, налились светом и превратили шар в ночник. Мерцающие крупинки плавно перемещались внутри шара, перемешиваясь между собой. Глядя, с какой увлеченностью пишет преподавательница, и я захотела узнать расшифровку увиденного». Стало интересно, что ее настолько заинтересовало. «Не желаете с нами поделиться своими наблюдениями, магистр Зейлин?» опередил меня Эйген. «Ничего примечательного», — не отвлекаясь от записи, ответила она. «Конкретнее?» не шел нужным проявить тактичность Эйгин. Положив ручку в блокнот и захлопнув его, магистр Зейлин повернулась к нему. «У вашей подопечной, Драрк Эйген размытое предназначение. Ее положение в структуре мироздания пока не определено» отчего, собственно, ее магический источник на данный момент спит. Я не знаю, проснется ли он когда-нибудь. До изменения звеньев в мироздании девушка вынуждена жить без капли магии, что делает ее уязвимой, в том числе среди полукровок. В высокомерном тоне магистра проскользнуло сочувствие. «Мои инстинкты показывают, что без могущественного защитника девушке не выжить в нашем мире». На лице Эгина отразилась непоколебимая уверенность. Заверяю вас, магистр Зейлин, Нелья всех присутствующих в аудитории полукровок переживет. Не отрывая глаз от сферы, преподавательница покачнулась и в непонятном трансе посмотрела на меня. В ее глазах появился некий потусторонний свет. Хотелось бы верить, что вы правы. Ее предназначение слишком размыто. У вас случилось озарение? Насмешливо спросил Эйген. О чем вы? недоумённо хлопнула ресницами магистр Зейлин. Сдвинув сферу на середину стола, она посмотрела на меня печальными глазами. «Мне не хочется лишать девушку надежды». «Магистр, ваша новая ученица не нуждается в утешении. Она нашла свое предназначение. Она рождена, чтобы быть учебным пособием для князя тьмы». Блеснула остроумием жгучая брюнетка с первого ряда. «Сплошные юмористы в академии». «Не берите в голову, магистр Зелен. Меня на самом деле не интересует предназначение». После завершения академии я вернусь домой, туда, где я родилась и выросла. Там отсутствие магии не станет проблемой. «Кто-нибудь из студентов объяснит мне, как, побывав на Заире, можно хотеть вернуться в скучный мирок с обычными людишками?» — задала риторический вопрос преподавательница. Выдвинув ящик стола, она сгребла в него ежедневник. Вместо него положила перед собой желтоватый лист бумаги. «Чему вы удивляетесь? До вчерашней ночи я была обычным человеком и вела обычную размеренную жизнь. «Дело не в том, кем ты была, Нелля, а кем стала», — вмешался Эйген. На лице магистра Зелен проступило одобрение. «Куда важнее, захочешь ли ты, Нелля, вернуться к рутинной жизни. За десять лет многое изменится. Возможно, ты поменяешь свои приоритеты». «Откуда взялись десять лет?» «В среднем в институтах и академиях учатся по пять лет», — уточнила я, не считая нужным оставаться и на этот срок обучения. «Разве не очевидно? В низшем мире год за два идет. Ты не в рай попала, милочка». «Я уже заметила». Кисло улыбнулась я ей. «Возвращайся на свое место». Фыркнув, отпустила меня магистр. Пройдя к лестнице, я спокойно поднялась мимо шушукающихся студентов к своему столу. Сев на скамью, повернулась к Эгину. Я не опасалась быть застуканной. Потеряв ко мне интерес, преподаватель вернулась к рассуждениям о предназначениях. «Обещай, что после состязаний вернешь меня домой». На всякий случай посчитала я разумным вытребовать с него обещание. «Я, безусловно, постараюсь разыскать тетю Олефтину и заручиться поддержкой родителей, но нет никаких гарантий, что у меня получится быстро с ней связаться». Эйген приоткрыл рот. По его физиономии стало очевидно. Он хотел отказать. «Иначе участвуй сам. Я провалюсь на первом этапе», — пообещала ему. Он вновь попытался заговорить, я снова его перебила. По его глазам видела, что мои аргументы не произвели на него должного впечатления. Решила сделать еще одну попытку достучаться до демона. «Я завалю доклад для магистра Лувила. После вашей с ним последней беседы он посадит меня в подземелье. И прощай участие в состязании. Меня исключат за неявку». Постучала я кончиками пальцев по спинке скамьи, рассчитанной на пятерых студентов. Эйген перегнулся через свой стол и шлепнул меня по руке. «Прекрати сыпать бессмысленными угрозами. Я согласен был и после первого твоего ультиматума. Откуда только ты этого набралась?» Сочла за лучшее не отвечать. Вряд ли бы ему понравилось, что от него... Эйген кивком головы указал мне на преподавательницу. «Не отвлекайся. Тебе у магистра Зелин сдавать зачет по предначертанию. Студенты, провалившие у нее зачеты, отбывают наказание уборкой академии». «Всего несколько часов назад меня похитили, принудительно зачислили в академию, раскрыли секрет моей родословной, едва не траванули гибридным ядом. И после этого князь Тьмы требует от меня, чтобы я сосредоточилась на учебе?» Пусть скажет спасибо, что после пережитого я находилась в здравом уме, а не лежала в крыле целителей. Кто следующий хочет узнать свое предназначение? Обратилась к студентам магистр Зейлин. Большая часть студентов подняла руки. Ее статистика оказалась верна. Многие присутствующие жаждали узнать, насколько они особенные. К оставшейся горстке студентов, проигнорировавших предложение магистра, относился и Уэлт. Парень угрюмо смотрел на подруг, активно размахивающих руками. «Подходите по очереди, берите сферу, встряхивайте, отдавайте мне и молчком возвращайтесь на свои места. Вам понятен порядок действий?» — огласила инструкции магистр. «Когда нам сообщат результаты?» — спросила знойная шутница, сидящая рядом с Мильяной. «В конце второй пары. Почему не сразу? Вы не перепутаете магические слепки? Я не настолько стара, милочка, чтобы впасть в маразм и не различать ауры демонов. Надеюсь, вы правы». Вместо извинений с высокой долей высокомерия ответила знойная демоница. «Сомневающиеся Эрис Эрвина подходят за предназначением последними». Не оставила без последствий ее дерзость преподавательница. Демоница вскочила и повернулась к нам, точнее, к Эйгину. Они обменялись взглядами, их что-то связывало. Какого рода отношения догадаться несложно. Демоница капризно надула губки. Эйгин отвернулся, отказываясь вступиться за нее. «Князь мы помните, насколько хорошо нам раньше было вдвоем? Хотите, станет еще лучше!» В поисках поддержки умоляюще взглянула на него демоница. Несмотря на ее ухищрения, Эггин не пришел ей на помощь и Эрвину осенила. «Вы ничего не сделаете?» «Всегда должен быть кто-то последний. Почему не ты?» «После такого унижения вам придется сильно постараться, Драк Эггин, чтобы вернуть мое расположение». «Уговорила. И не стану пытаться». Эрвина намеков не понимала и с горячностью выпалила. «Вам быстро наскучат в Академии. Попомните мои слова. Вы скоро сами приползете ко мне, поджав демонский хвост». «Неужели ты, Эрвина, считаешь себя единственной, с кем я развлекаюсь?» В подтверждении его слов несколько демониц украдко ему помахали, не забыв призывно улыбнуться. «Это только из нашей группы. Сколько их по всей Академии наберется?» «Им со мной не сравниться», — обвела лютым взглядом демониц Эрвина. Причем меня она за соперницу не восприняла. Ее взгляд, не задерживаясь, скользнул по мне. «Эрис Эрвина!» — повысив голос, окликнула ее магистр Зелин. Наградив обиженным взглядом демона, Эрвина повернулась к преподавательнице. Магистр Зелин грозным ураганом зависла над их смельяной столом. Будучи высокой и худой, преподавательница совершенно не выглядела хрупкой. Прямая осанка, темные волосы красивыми локонами уложены в прическу, здоровый оттенок кожи. Немного косметики на лице ставили ее на одну ступень с красавицами-студентками. Ей нечего было стесняться. Магистр Зелин выглядела не хуже их. По милости Эрвины преподавательница была не в духе. Однако проблема таилась гораздо глубже. Эрвина позволила себе открыто спорить с магистром Зелин и покусилась на ее авторитет среди студентов. Она поступила недальновидно. Эрвина собственноручно сделала из себя мишень для насмешек, в которую незамедлительно полетела колкость. «Зайдете ко мне за своим предназначением перед каникулами. Очевидно, вам некуда спешить. Ваша участь и без того предопределена. Боюсь, с вашим взрывным характером вам на роду написано всегда и всюду быть последней». Отповеди оказалось достаточно, чтобы Ирвина умолкла и опустилась на скамью. Безжалостное поведение магистра Зейлин привело к впечатляющим результатам. По ее команде студенты без столпотворения подходили к учительскому столу, трясли сферу и молчком возвращались за свои столы. Остальные студенты, раскрыв учебники, изучали причинно следственной метаморфозы предначертаний. В качестве наглядного учебного пособия рекомендовалась сфера бытия. Из прочитанного материала я узнала, что сфера, помимо прочего, пробуждала и целительские способности. Это шло вроде бонуса при плохом предначертании. Своеобразная подстраховка от увечий съели еле тлеющей магической искрой. Исцеление, предсказание, умение повелевать погодой, общение на языке птиц и зверей относились к побочным эффектам. У сомнительных вакцин сплошь и рядом нечто похожее бывает. Мое размытое предназначение не давало гарантий, что я и через недельку не начну понимать грызунов. Влияние сферы бытия на носителей демонской крови оставалось величайшей загадкой даже спустя века. На краю сознания прозвучала отдаленная трель. Кажется, я за чтением задремала. Просыпайся, Соня. Пора на подготовку. Бархатом прошелестело над духом Пойдем, доведу до раздевалки. Я не сплю протянула сонно. Дабы доказать свою правоту, повернулась на скамье и уткнулась носом в гладко выбритую щеку Эйгина. От него пахло солнцем и морским бризом. Сразу представились капельки воды, стекающие по разгоряченной коже демона, отмеченной загаром. Дальше лица и сильной шеи мои фантазии не зашли. Без одежды я его не видела. Жар смущения опалил мои щеки. Я в попыхах отпрыгнула от демона и чудом не запрыгнула на колени к Вилтону. У него оказалась превосходная реакция. Он успел подвинуться, потеснив рядом сидящих товарищей. «Я знаю, где находится женская раздевалка, и в провожатых мальчики не нуждаюсь». Сразу сделала расстановку. Вскочив на ноги, сгребла в сумку-тетрадь вместе с уменьшенным Вилтоном учебником. «Я за ней пригляжу, братец». Оставив своих подружек, поднялась к нам Мильяна. Глядя в ее честные и причестные глаза, даже я поняла, она врет. Демоница надоела их постоянное мельтешение возле меня. Эйген кивнул сестрице, но я не спешила радоваться. Слишком легко он согласился с ней. Не спускай с нее глаз, предупредил он сестру. Мильяна, я серьезно, головой за нее отвечаешь. Добавь еще рожками и чудным хвостиком, съехидничала демоница. Она заметно разнервничалась. «Неля обделена магией, она полностью беззащитна. Никому не составит труда ей навредить. К тому же она наполовину святоша. Не мне тебе объяснять, насколько сильно мы их ненавидим. «Ах, ради меня, мамочка, обратно. Ну, пожалуйста. Снова хочу быть маленькой и несмышленой. Понимание того, что твоя жизнь зависит от ненавидящего тебя демона, любого обратит в панику. Предлагаю обойтись без охранников. Мне без кровожадного надзирателя спокойнее», — высказала я свое мнение. Я вышла в проход, но Эйген, появившийся в нем раньше, загородил его собой. «Тебе придется свыкнуться, Нелли, что в Поднебесии не существует ангелов или демонов, не желающих тебя отправить к праотцам». «Ты и себя к ним относишь?» Дерзко спросила я. Не отвечая, несколько мгновений Эйген смотрел на меня. Сначала в глаза, потом его взгляд переместился на левую скулу, скользнул по подбородку и остановился на губах. От его пристального изучающего взгляда губы разом пересохли, и я с трудом удержалась, чтобы не облизнуть их. Потом демон посмотрел на сестру, что не сулило ничего хорошего. «Не позволяй Нелли общаться ни с кем, кроме той бесполезной троицы», твердо произнес Эйген сопровождавший его тон равнодушия, придало его словам дополнительную прохладу. Демон наплевательски относился ко мне и моим пожеланиям. «Не нужно указывать, с кем мне общаться!» «Ты криками ничего не добьешься, Нелли. Смирись с тем, что я выбираю твой круг общения». Не съездить ему после этого по лицу оказалось неимоверно тяжело, как если бы перестать дышать. Еле сдержалась. Сложно было признавать, но Эйгину стоило отдать должное. Он не скрывал за вежливостью свое истинное презрительное отношение ко мне. Теперь демоны могли источать очаровывающие феромоны хоть до посинения. На меня они не подействуют. Мне только что сделали прививку против демонского обаяния. Эггин хотел лишить меня общения со сверстниками, оставив безыскренних преданных друзей заменить фальшивками. Он вознамерился лишить меня надежды на нормальную жизнь. Не выйдет. На зло ему найду себе друзей. В конце концов, кого мне еще изводить жалобами на него? Вилтон? Обернулась я с улыбкой к демону. Зря Эйген ограничил круг моего общения. Ничего не попишешь, придется нам с ним друзей делить на двоих. Пока Вилтон ждал уточнений, я протянула ему сумку. «Помнится, ты говорил, что свободен до вечера?» «Иди с ней», — остался непоколебим Эйген. Друга и того не пожалел. К чести Вилтона парень не психанул и не послал Эйгена к его великим предкам жариться в общем котле. Более того, он обрадовался. «Красавицы, я полностью ваш». «Ада вы небеса! За что мне такое наказание?» Стукнула его Мильяна по рукам, когда его загребущие руки потянулись к ней. Получив отворот ворот поворот, парень сменил объект своего обаяния. Он забрал у меня сумку и пристроил ее у себя на плече. Своим поведением Вилтон напоминал пострелы, которые хотел везде поспеть. Представив, сколько девушек облапал Вилтон за полдня, мне расхотелось с Эйгином делить друзей. «Сумку отдай!» Не стоило мне вмещать свое раздражение на Вилтоне. В итоге я сама напросилась на грубость. «На, забирай!» Всучило мне мое добро и вернулся к образу сердцееда. «У тебя есть время передумать, крошка?» «Он неисправимый бабник!» «Не думаю, что захочу!» Стиснула я длинный ремешок многострадальной сумки. Вилта, остаёшься с ними. Проследишь, чтобы глупости не делали. Вижу, ни на что другое мое учебное пособие не способно». От вопиющей ироничного тона Эйгена я потеряла дар речи. Он практически назвал меня бесполезным существом. Естественно, я разозлилась. Между тем Эггин невозмутимо продолжил. «Во время занятий по физической подготовке на парней не отвлекаться, с девчонками не сплетничать, на магистра Еви не засматриваться. Тебя, на Нелли, ничего не должно волновать, кроме тренировки. Слушаешь и делаешь все, как говорит магистр Еви, если не хочешь погибнуть на первом этапе состязаний. Тебе следует научиться быстро бегать на дальние дистанции». «Это еще зачем?» Затем, Нелли, что умение быстро драпать, возможно, спасет твою жалкую жизнь. На этом я психанула. В аудитории никого, кроме нас четверых, не считая преподавательницы, не осталось, и я не стала себя сдерживать. Жалок здесь ты. Это не я похищаю беззащитных девушек и отправляю их на заведомо опасные состязания. Предчувствуя надвигающуюся угрозу, магистр Зелен скрылась в подсобке. «Для меня твое мнение ничего не значит, полукровка». «Настолько не значит, что ты стоишь и продолжаешь со мной говорить?» — уперла я руки в бока. «Неля, возьми свои слова обратно», — забеспокоилась Мильяна. «И не подумаю». «Эген, не слушай ее», — сделал попытку утихомирить друга Вилтон. Его миссия не отличилась успехом. Сторонников мирных переговоров молчком выдворили из аудитории. Темная дымка накрыла Вилтона с Мильяной, и они растворились в воздухе. Сильный порыв ветра пронесся по полу, Сильная воздушная волна ударила в дверь и захлопнула ее. «Неля!» – забарабанили с другой ее стороны. «Прошу, Неля, молчи, ничего не говори. Совсем соглашайся!» – завалила меня советами Мильяна. «Эй, Ген, не слушай девчонку! Она сама не понимает, что говорит!» В унисон с демоницей прокричал Вилтон. «Что взять с безмозг, с без толк. чтоб тебя с баб...» Вилтон постерегся кидаться оскорблениями. Мильяна могла принять их и на свой счет. Тогда бы и ему прилетело. «Прошу, братец, не забывай, что тебе без Нелли не получить кубок тьмы, она тебе нужна!» — громче прокричала Мильяна. «Успокойтесь, ничего с вашей полукровкой не случится!» Отмахнулся от них Эйген и зловеще закончил. «Мы лишь немного поговорим». «Я пас. Пусть общается со своим отражением». Пройдя вдоль скамьи к противоположному проходу, сбежала вниз. «Знаешь, Эйген, некогда мне с тобой разговаривать. Я опаздываю на занятия». Я слышала, преподаватель по физподготовке — настоящий демон, и его лучше не злить. Тебя не обманули, стой лишь поправочкой. Эгин бесследно исчез с моих глаз и появился из воздуха прямо передо мной. Меня тебе стоит опасаться гораздо больше. С чего это? Спросила самым обыденным голосом, на какой была способна. С совершения обряда ты принадлежишь мне, Неля. Твоя душа принадлежит мне. В моей власти вместо состязания отправить тебя на отработки... В шахты. Я в потрясении отшатнулась от него. Страшно? Бесшумно ступая, последовал за мной Эйген. До «Да ужаса, не соврала я. Станешь беспрекословно следовать моим указаниям? Перебьешься. Неля, прожёг меня взглядом Эйген. Оставь свои запугивания для кого-нибудь другого. Я под давлением становлюсь более упрямой. Хочешь ты того или нет, тебе придется со мной договориться. Не дрогнула я. Ошибаешься. Я умею быть терпеливым. Ничего, я дождусь, когда ты поймешь, что без меня ты долго не протянешь. И после этого ты начнешь жить по моим правилам. Договорились. С вызовом вздернула я подбородок. Дверь с силой распахнулась, впуская Мильяну с Вилтоном. Было приятно, что Демоница не плюнула и не оставила меня. В сложившихся обстоятельствах я радовалась любой поддержке. Запомни, Нелли, тебе стоит попросить, и я приду тебе на помощь. О моих условиях ты знаешь. То нам Балагура произнес демон, не сомневаясь в моей скорой капитуляции. Он превосходно себя контролировал. О каких условиях идет речь, Эйген? – спросила у него сестра. Он промолчал, и честь отвечать ей перешла ко мне. Эйген ждет моего полного подчинения. Выходит теперь ты сама по себе? – взглянула демоница на Вилтона, как бы молчаливо спрашивая, можно ли избавиться от его присутствия. Не торопись, сестренка, ты станешь тенью Нелли» повесил он на нее новые обязанности чем сильно разозлил не слушая протесты сестры Эйген тяжелым взглядом буквально прожег пространство и открыл портал вместе с вилтоном он шагнул в чернильный овал изрыгающий темные сгустки стоило им скрыться в густом мареве и портал захлопнулся неля что ты натворила раздосадованно тряхнула головой демоница. мне не меньше чем ей притило наше сотрудничество сожаление и гнев внутри меня перемешались и вылились в сердитое. Нам не обязательно постоянно находиться вместе. Я была обязана придумать, как обойти отданный Эйгеном сестре приказ. «Забудь, Неля, не в моих интересах злить брата». «Что стоишь? Пошли в раздевалку. Нужно переодеться до начала занятий». Не дожидаясь меня, Мильяна вышла в коридор. Ходила она быстро. Я нагнала ее на подходе к раздевалке. Поравнявшись с ней, взволнованнее, чем хотелось, спросила. «Мильяна, думаешь, твоя свита обрадуется моему постоянному присутствию среди вас?» «Ничего, девочки к тебе привыкнут». По ней было видно, что о реакции своих подруг она не успела подумать. «Уверена? Я полукровка, ты демоница. Общение со мной пагубно отразится на твоей репутации». «С чего бы? Мое окружение согласится с любым моим решением». Мы вошли в раздевалку, и я устроила себе ускоренный мозговой штурм. Единственный демон, к которому она прислушивается, — ее брат. Он мне не помощник. Через ее свиту повлиять на нее тем более не получится. «Неужели тебе хочется со мной возиться?» От безысходности спросила я. «Естественно, нет. Но независимо от моих желаний, у меня есть обязанности, которые я выполняю. Я Драркес, сестра князя тьмы Повелителя Пустошей. Нашему роду принадлежит целая империя. Мы по праву гордимся теневыми землями. Эгин, самый молодой правитель в низшем мире. Ему нужен кубок тьмы для сбрасывания излишков силы, и я помогу брату его заполучить». Демоница полоснула по мне злым взглядом, как если б я была виновницей ее бед.